Вердикт поверенного. Разговор затянулся. Максим Леонидович проверил несколько раз достоверность присланного документа и изрёк. «Всё выполнено верно». «Значится так, Настасья Даниловна. Вот как вам следует поступить. Первым делом посетите дом в Тверской губернии. Если захотите находиться там летом, приглашу мастеров, приведут помещение в хорошее состояние и сможете там отдыхать». Климат там гораздо лучше, чем в столице. Если же решите, что имение не подходит вам, выставим его на продажу. Я все хлопоты возьму на себя, а после вам всё же придётся съездить на север и познакомиться с имением вашего дядюшки, принять решение, что будем делать с их имуществом. Если же и его захотите продать, займусь им. Самое главное сейчас определиться и понять, что именно вы хотите делать с наследством. «Максим Леонидович, по правде говоря, мне вполне достаточно нашего большого дома в Москве. Поймите, из-за ним нужен глаз да глаз и немалое содержание, чтобы его поддерживать в хорошем состоянии. Усадьба большая, полагаю, помните? В лучшие времена вы часто навещали папеньку». «Помню, конечно. Настасья Даниловна, вы умно рассудили. Мудры не по годам. Если так, ряд вопросов снимается с повестки дня». Что же, съездите и выставим на продажу. Вырученные средства вам будут в помощь, уверяю. Собиралась продолжить обучение в университете, ответила она. Вот денежки и пригодятся. Значит, определились. Желаю лёгкой дороги и скорого возвращения. С нетерпением буду ждать вас. Благодарю вас.